Песень. Мы закроем наши глаза, люди, люди. Мы откроем наши глаза, воины, воины. Поднимите нас над водой, ангелы, ангелы. Потопите врага под водой, демоны, демоны. Мы закрыли наши глаза, люди, Люди, мы открыли наши глаза, воины, войны дайте и силу нам полететь над водой, птицы, птицы, дайте и мужество нам умереть под водой, рыбы, рыбы. 1934-1935 годы